Часть первая, глава шестая. Лечение ОРВИ. ОРВИ – острая инфекция дыхательных путей любым из специально обученных вирусов. К ним относятся аденовирусы, риновирусы, вирусы гриппа и парагриппа, респираторно-сенситиальный вирус. Даже не пытайтесь задуматься, каким именно вирусом вы заболели. Информация об этом важна только для эпидемиологов и инфекционистов. Всем остальным смертным должно быть наплевать. Свиной, птичьей, кошачьей гриппой, грипплей вообще. Для вас это все ОРВИ или еще проще простуда, поскольку разницы в лечении абсолютно нет, а симптомы варьируют в широких пределах у разных людей и даже у одного человека в разное время. Кашель, насморк, горло болит, температура, ОРВИ, вирусная инфекция. Продолжительность ОРВИ в 5-7 дней сократить невозможно, поскольку это обусловлено биологией. За это время образуются антитела к вирусам и интерфероны, и вы не ускорите этот процесс, капая в нос ректальный, зачеркнуто, рекомбинантный интерферон или что другое. Успокойтесь, пейте чай под пледиком и скачайте сериал, просмотр которого давно откладывали. Лечение. Забудьте про лечение простуды, его не существует. Его нет, нет и еще раз нет. Простите медицину за это и примите сей факт мужественно. Но вот я, вся моя семья и баба Надя принимали вот такой орбитоферафуфлоемуцил. И он нам помог. Да и в интернете пишут, что хороший препарат. Типичный любитель лекарств. Ответ. Первое. Вы и ваши наблюдения ничего не доказывают. СМИ и интернет тем более. Второе. Миллионы препаратов в рекламах — никем не подтвержденное говно, зачастую даже с опровергнутой эффективностью. Подробнее слушай расстрельный список препаратов. Третье. Народные методы и другие шарлатанства перестали работать еще в прошлом веке. Никто и не парится что-то доказывать. Тебе просто продают фигню, а ты ведешься и рад. Я вас послушала, решила не лечить простуду. Пять дней умирала, терпела, не выдержала и приняла лекарство Поправилась в тот же день. Шах и мат, атеисты. Лекарства работают, а вы садист. Ответ. С вероятностью 146% болезнь прошла бы в тот же день и без приема «лекарств». Кавычках. Но мы никогда этого не узнаем, потому что вы безвольная тряпка. У вас недостаточно крепкая воля, чтобы довести начатое до конца. Чётко определитесь, или вы полностью следуете грамотным рекомендациям, или идёте на поводу у рекламы, играющей на вашем доверии и страхе. Повторяем про себя как мантру. Простуда лечится не таблетками, а созданием условий для победы организма над инфекцией. Единственные лекарства, которые вам понадобятся, это парацетамол или ибупрофен. Аспирин оставьте на старость для профилактики инсульта. При ОРВИ его нельзя. Первое. Температуру снижать парацетамолом или ибупрофеном. Сбивать или не сбивать температуру до 38 градусов? Вопрос риторический. Можно ориентироваться на самочувствие. Выше сбивать желательно. Обязательных причин нет, но если лихорадка доставляет серьезный дискомфорт, смело сбивайте. Нет доказательств того, что снижение температуры антиперетиками мешает организму бороться с простудой. Их применение чисто симптоматическое. Можно использовать комбинированные препараты с парацетамолом антигриппин террафлю, колдрекс, фервекс и прочие. Они вкуснее, удобнее и дороже, чем РАФ-таблетки с чистым веществом. Эффективность та же, плюс уменьшение симптомов за счет фенилефрина и финирамина или хлорфенамина. Второе. Одеться надо тепло, чтобы не дуло. Но и умирать от перегрева тоже не стоит. Третье. Помещение надо проветривать. Сквозняковый ураган устраивать не надо, но и набитый микробами спёртый воздух без живительного кислорода – плохо. В идеале иметь измеритель углекислого газа и измерять необходимость проветривания по нему, чтобы не сильно остужать помещение и не снижать влажность сухим уличным воздухом. Вирус лучше всего сохраняется в сухом и холодном воздухе. Влажный, движущийся и тёплый снижает вероятность его передачи. Температура в комнате от 20 до 25 градусов теплее обычной, но самопальные сауны не нужны. А влажность стоит подкрутить до более 40%. Хотя больше вряд ли получится, если говорить об абсолютной. Четвертое. Много пить. Что угодно, не обязательно кипяток. Жидкость должна быть просто не холоднее температуры тела. Чай, компот, морс, отвары, минералку. В идеале растворы для регидратации типа регидрона. Мерзко, но лучше простого чая, поскольку с увеличенным выходом жидкости выходят и электролиты. Желательно их восполнять. Пятое. Кушать по желанию. Давиться через отсутствие аппетита не надо, вам же и так плохо. Если аппетит есть, то старайтесь налегать на легкую еду. более жидкую и с углеводами. Шашлык не подойдет. Шестое. Мыть сопли солевыми растворами. Неудобно и дешево физраствором, удобно и лакшери, долфин, аквамарис и прочие. Эффективность абсолютно одинакова. После того, как вся слизь ушла, сухой, важно, нос, можно брызнуть сосудосуживающими, чтобы дышал. Повторять не более недели. Все. Самое сложное в этом лечении – Осознать, что это главное и единственное лечение. И уже через день-два после острого периода, когда температура устаканится, а пот и пройдут, можно выходить подышать свежим воздухом. Подальше от скоплений людей, торговых центров, метро и работы. Нечего булки належивать. Тэмифлю. Но есть же тэмифлю и реленза, они вроде бы эффективны, их все скупают. Кормить этими препаратами надо только группы риска, вроде людей с диабетом, астмой и старчеством, плюс тяжелым течением. Нет, 38 градусов 2 дня подряд, которая снижается парацетамолом, это не тяжелое течение. Нет, мне плохо, я умираю, это тоже нормально, особенно если вы хрупкая девочка. В тех случаях, когда нужен томифлю, сначала нужно как минимум наблюдение врача, чтобы он вам, а не вы ему, сказал. Батинка, да это тяжёлое течение. Если вы будете бесконтрольно жрать это лекарство на всякий случай, то первое, через год-два оно будет абсолютно бесполезно. Конечно, слава этого препарата и так серьёзно пошатнулась, но лучше всё равно пока нет. Второе, вероятно, изначально будете тратить деньги без всякой пользы, поскольку не ослабленным чем-то ещё людям осельтамивир принесёт скорее побочки, чем ускорение выздоровления. Логично было бы распространять эту панацею по стационарам, не продавая в аптеках, кому попало. Но это не имеет коммерческого смысла, поскольку умненькие покупатели уже начитались интернетов и перешли с орбидола и оциллококцинума на ингибиторы нейроминидазы. Каменный век. Народные способы лечения, не имеющие какого-либо обоснования и эффективности. Варварский и беспощадный совковый садизм заключает в себе могущественную силу отвлекающей психотерапии, когда в голове требует успокоения одна мысль «надо что-то делать». Не надо. Нет смысла истязать себя следующим. Банки, горчичники, перцовые баллончики или пластыри. Парить ноги в кипятке, даже с сытным растворчиком той же горчицы. Ингаляции паром над картошкой, чайником или кастрюлей. Растирание спиртом, водкой, уксусом, мочой, жиром, маслом. Обмазывание бальзамом «звездочка» и другими пахучими гадостями. Не лечение. Антибиотики при простуде не требуются, в том числе никакой профилактики антибиотиками. Средства от аллергии. Только для аллергиков. Не трогайте чужое. Отхаркивающие средства. Ацетилцистеин, амбраксол, бронгексин применяются при бронхитах и пневмонии, которые лечатся только с врачом. Обычные же для ОРВИ ларингиты, фарингиты и трахеиты не требуют приема отхаркивающих, равно как и противокашливых. Последние, синекот или коделак, можно только когда вы уже полностью поправились, но остался какой-то мерзенький сухой кашель, псевдоотхаркивающий. Бронхипред, гидликс, проспан, гиломертол, пиртусин, бронхикум тусамак и прочая фитотерапия вообще не работают. Кроме асельдомивира и заномивира, противовирусных с хоть каким-нибудь значимым действием не существует. Все ниже перечисленное – развод. Арбидол, арпитол, деренат, ингаверин, ИРС-19, кагоцел, оксалин, протефлозит, иммунофлазит флабозит гомеопатия. Просто нет. анаферон эргоферон, афлубин и прочие. Мёд, чеснок, лук, эхинацея, элеоитрокок, водка, горилка и всё другое, что можно принять внутрь или намазать, также не спасут, даже в качестве превентивного удара. Назальные, оральные, анальные интерфероны в терапии простуды или гриппа не помогают. Индукторы интерферона в ту же топку. Амиксин, амизон, лавамакс, тилоксин, тилорон циклоферон. Все перечисленные псевдопрепараты не помогут вам вылечиться или избежать простуды. Забудьте. 20 лет назад еще ни одного из них не было, а люди почему-то болели ту же неделю пару раз в год. Профилактика. Иммунитет нельзя ничем откорректировать. Это вам не телевизор с настройками. С этим придется смириться. Профилактики нет. Вы, скорее всего, заболеете. Если не заболели, то вы или попали в список счастливчиков из примерно 50% от сделавших противогриппозную вакцину, или вы таки болели, но в очень легкой форме, настолько, что даже не придали этому значения и не запомнили. Первое. Мыть руки. Контактный способ передачи иногда даже круче, чем капельный. Во время эпидемии все общепользуемые поверхности потенциально заражены. Деньги, поручни, двери, чужие руки, банка колы, бутылка пива, пачка чипсов. Потрогал что-то, смахнул грязной рукой соплю с носа и вуаля, больничный. Второе. Стать нелюдимым. Не сидя дома, а гуляя подальше от скоплений народных масс. Меньше транспорта, больше пешком через парк. Меньше супермаркетов, больше мелких магазинов. Отложите экскурсии в ТК и очереди в Сберыче на время эпидемии. Третье. Сухой воздух – зло. Лучше немного бодрящей свежести, чем включить лишний обогреватель и высушить слизистые, на которые радостно прилетят вирусы. Если мерзнете, то оттенетесь, что вы как маленькие. Организм в общем и нос в частности все равно должны быть в тепле. Четвертое. Сухие слизистые – еще большее зло, поскольку слизь – это наш естественный барьер. Увлажнять можно теми же сливыми растворами – физраствор, долфин, аквамарис и прочие, пшикать или промывать нос и полоскать горло, как можно больше и чаще. Православные товарищи считают, что заразиться в толпе верующих в окружении облизанных, облобызанных икон и прочего нельзя. «Даже постановка вопроса о возможности заражения какой-либо болезнью через причастие безумна». Цитата. Однако они же призывают воздержаться от целования всех икон в храме, тут же говоря о том, что при контакте со святынями человек не может получить никакого вреда. Цитата. Так себе профилактика. Ни лекарств, ни народных средств, достоверно эффективных для профилактики, не существует. Придется иногда простужаться. Смиритесь. Маска. Намордник надо надевать на больных, потому что он снижает распыление зараженных микрокапель, которые и дают воздушно-капельное распространение. Хирурги носят маски, чтобы не надышать в рану своих целебных микробов, а не для того, чтобы избежать вдыхания пациентских благовоний. Здоровым маска необходима только для того, чтобы выглядеть идиотом-параноиком. Повышение иммунитета. Такого понятия не существует. А лекарства для этого – такие же фуфломицины, как и противовирусные. В кавычках. Головит, иммунал, иммунором, имудон, иммуномакс, бронхомунал, иммунофан, полиоксидоний, инозин, изопринозин, гроприносин, рибоксин, ликопит, рибомунил. Мёд, окаменевший пчелиный кал, зачёркнуто прополис, и поливитамины. не содержат какой-либо особой живительной исцеляющей силы и прямо на лечение или профилактику не влияют, поскольку суть – витамины плюс сахар – употреблять по вкусу, как и сами витамины. Забудьте про тонны аскорбинки, этот миф уже давно развенчан. Доктора доктора, если спросить врача старой школы, чем вы лечили грипп, то он ответит – больничным листом на 7 дней. Анекдот, а не апелляция к традиции. Врача зовем всегда, как минимум, чтобы позволил легально прогуливать работу и успокоил, что скорая не нужна. А необходима она, когда появилась хотя бы одно из следующего. Температура от 39 градусов, которая не снижается парацетамолом или ипупрофеном более получаса. Одышка, чувство нехватки воздуха, сильная боль где угодно. Потеря сознания, судороги, отеки, сыпь Вернемся к нашим полинеэропатиям. Есть одна болячка, которая сильно их напоминает, но происходит в головной части нервной системы, а не в периферической. Лидирует по неправильной интерпретации названия «несведущими людьми».